Чем дольше жил в доме Эда Денис, тем больше у него возникало желание как можно скорее поделить все с Ольгой, после чего купить шикарную квартиру, куда он и привел бы свою женщину. Не в жилье где-то на отшибе, которое будет принадлежать не только ему, но и Соне, а в нормальные условия, к которым и привыкла Ася. Так что в итоге после всех раздумий Туманов принял решение. Жене он так и быть отдаст все по закону а когда выручит деньги от продажи машины и общей квартиры, возьмет в долг у брата и влезет в ипотеку. И сделает это легко и спокойно, ведь самое главное сейчас – обеспечить Асе шикарную жизнь. А он еще молод, сумеет заработать и отдать. С этим настроем он и ждал сегодня приезда Клима, который аж прилетел из другой страны, когда Дэн к нему обратился за помощью. «Не надо было так утруждаться», – сказал он, встречая брата с улыбкой. Они пожали друг другу руки, когда встретились у ворот этого дома, а Туманов кивнул на вход в особняк. «Идем, там Аська уже стол небольшой организовала». Судя по тому, что Клим осматривался с интересом, можно было сделать вывод. Даже он, привыкший к хорошей жизни, порядком впечатлен. «Интересные у тебя декорации», – выдал Стрельцов, когда они разулись в холле и прошли в гостиную. Там уже был накрыт обед, состоящий в основном из закусок и алкоголя, на что Клима отреагировал отрицательно, если судить по выражению его лица. А вот Денис пренебрегать едовыми настойками не собирался. Так что, когда устроились друг напротив друга, взял бутылку и налил себе щедрую порцию. Стрельцов же качнул головой, отказываясь от напитка. Есть он вроде как тоже не планировал, и вообще казалось, что Клима этот разговор будет тяготить. Так что предпочтет он провести его быстро, без лишних демагогий. Тумана в целом этот вариант развития событий поддерживал. Он вообще не понимал, зачем брату нужно было лететь сюда через половину земного шара. Уж как перевести ему бабло, они бы точно придумали. «Как София?» – спросил Клим с вежливым интересом, когда Денис положил себе и Стрельцов на тарелке всего понемногу. В целом он готов был к тому, что разговор о Басе и Соне непременно возникнет. И хоть предпочел бы просто обговорить денежный момент, все же ответил спокойно. Нормально все. Встречается с мужчиной. Он ее старше, но это нормально, я считаю. Вроде собираются куда-то смотаться, отдохнуть. Он говорил так, чтобы Клим не понял главного. Денис до сих пор не особо приветствовал то, что Соня связалась с Эдом. Но уж понял, что лезть туда не стоит. Дочь была взрослой, это раз. И ссориться с Сасей по этому поводу было глупо, это два. «Понятно», – ответил Стрельцов. И перешел, наконец, на ту тему, которая была Туманову особенно интересна. Вот только сказал совсем не то, чего ждал Денис. «По поводу денег. Извини, но сейчас дать тебе столько, сколько ты просишь, не могу. От силы четвертую часть и то с быстрым возвратом. Все в бизнес вгрохал, так что сорян». Дэн мысленно выругался, а еще в душе его появился страх что он все же облажается и не сможет сделать для Аси то, что было задумано. И найдет себе его девочка нового мужика, более перспективного. Да нет, это бред чистой воды. Ася с ним потому, что любит. И все эти меркантильные истории не про нее. Понятно. Протянул он и потянулся за новой порцией анестезии. Но бывает. Что еще сказать брату он не знал? Да и приезд Клима, а также их встреча стали Туманову не особо интересны. В голове метались мысли о том, где взять бабла. Ну или как сказать Асю, что его обещания и примерный выбор квартир несколько меняются? «Я твою новую любовь только мельком видел». Проговорил Стрельцов и посмотрел на Дэна так, что это Туманову ни черта не понравилось. Было что-то в глазах брата, что напрягало как будто Клим задумал его подставить, только пока не знал, с какой стороны к этому подобраться. Тоже, скорее всего, бред, который от чего-то лез в голову сам по себе. «Ну, если хочешь познакомиться, позову». Усмехнулся Денис, хотя ему и притила идея показывать Асю Стрельцову. Он и сам не мог понять, почему, ведь рано или поздно, когда Туманов закатит свадьбу, пригласить Клима все равно придется. Но тут включались совершенно животные инстинкты. Спрятать, укрыть от глаз, просто тупо оставить себе. «Да ты вроде не особо рад этой перспективе», – сказал Стрельцов, и Дэн понял, что брат его попросту дразнит. Странно, ведь за подобным Клим до сего момента замечен не был. Не имелось у него обычно желания как-то вывести туманованные эмоции. «Не рад, но скрывать мне нечего», – ответил Денис с вызовом и крикнул в сторону двери. «Ась, давай к нам!» Любимая пришла почти сразу, как будто только и делала, что стояла на пороге в гостиной все это время. Она сегодня оделась скромно, что радовала Туманова. Но когда бросила быстрый взгляд на Клима, Туманов увидел в ее глазах то, что ему не понравилось. А именно интерес. Такой, едва заметный, но все же осязаемый. Мысли об этом он от себя все же отогнал. Потому что в итоге оказалось, что Ася себя в отношении Стрельцова никак не проявляет. Она села возле Дэна, опустила взгляд на стол и стала вести себя, как приличная барышня. «Вот она, моя Ася. На самом деле, ее Аней зовут, но мне кажется, это не так красиво, как Аська». Она улыбнулась, снова мельком взглянула на Стрельцова, но опять же быстро потеряла к нему интерес. «Значит, развелся с солей для того, чтобы жениться снова», – спросил Клим о том, что в сущности его никак не касалось. Он, конечно, говорил на эту тему не для того, чтобы как-то задеть Дениса или, не дай бог, Асю, да и оскорбляться здесь было не на что. Но в голосе клима туманов заметил те оттенки, которые ему совсем не понравились. Как будто он в очередной раз поддевал его, маскируя эту издевку под банальный интерес. Да, я хочу жениться снова, ответил Дэн спокойно, притянув к себе любимую. Поэтому нам и нужно большое и просторное жилье. Я хочу детей, клим. Он посмотрел на брата в стиле «Ну и что ты можешь мне противопоставить?» Но воинственности здесь не требовалось, потому что Стрельцов лишь кивнул и, улыбнувшись, ответил «Надеюсь, у тебя все сложится как нужно». На что Денис ответил, точно так же растягивая губы «Все сложится как нужно. Уже сложилось». И он в это верил совершенно однозначно. Но условия жены он все же пошел, хотя и сделал это со скрипом. Деньги у Клима взял, но договорился на то, что отдаст не раньше, чем через полгода. Да, сумма была, мягко говоря, не та, на которую он рассчитывал, но хотя бы так. А уж когда после суда и раздела имущества удалось продать квартиру и машину, Туманов и вовсе перенаправил мысли в русло предстоящей покупки недвижимости. Конечно, она будет совсем не той, что он бы желал подарить своей любимой. Однако у них с Асей появится общее жилье. То самое, которое станет их кровом, где будет звучать смех их детей. Единственное, что его напрягало сейчас – Оля. Она как будто бы что-то скрывала, и этот Уманов заметил на последнем судебном заседании. Но разбираться тогда не стал, было не с руки. Но, видимо, проникся этим моментом, потому что Ася, с которой они валялись в кровати после рабочего дня, заметила напряженное состояние Дэна. «Что-то не так?» – уточнила она, осторожно спустив ноги с постели. Собиралась идти готовить ужин, хотя Туманов и предлагал заказать доставку. Анна не особо любила стряпать, получалось у нее это дело не так, чтобы очень хорошо. Ко всему, вчера вечером они собрались вчетвером, чтобы отметить раздел имущества и переезд Аси и Дэны во временное жилье. Вот и уничтожили все запасы, которые состояли в основном из быстрых закусок. Но Ася настаивала на том, что приготовит еду сама. «Все так», – ответил он, улыбнувшись любимой. «Немного завис на мысли, что Оля от меня как будто бы что-то скрывает, но это ерунда». Он махнул рукой, демонстрируя этим жестом отношение к собственным мыслям. Дескать, нечего даже обсуждать эту хрень. Ася же нахмурила брови и задала вопрос. «Даже если что-то скрывает, ведь все получилось так, как нам надо?» Она имела в виду их переезд. На днях он перевез любимую в съемную квартиру, откуда они должны были перебраться в свое жилье, когда то будет куплено и отремонтировано. Да, все получилось так, как нам надо, ответил он эхом, и Ася расцвела. Тогда иду и приготовлю что-то вкусное. Отметим это еще раз. Она удалилась, а он посидел какое-то время и, поднявшись, подошел к сейфу. Сегодня купил будущей жене кольцо и собирался убрать его туда до лучших времен. Однако, когда открыл дверцу, Дениса чуть ли не перетряхнула. В сейфе не было денег. А он ведь на днях лично докладывал туда несколько пачек тем, которые там уже имелись. Ася чуть ли не взревел туманов. И показалось, что сердце его вот-вот остановится. В голове замелькали картинки. Наверняка их взяла Аня, только почему-то забыла ему об этом сказать. Еще у них бывала София. Но она бы точно не пошла на такой жуткий поступок, как воровство бабла у собственного отца. Ася примчалась почти в то же мгновение, как Туманов опустился на постель и стал смотреть в никуда, пытаясь совладать с жуткими эмоциями. «Что случилось, господи, Денис? Ты белый, как мел!» «Еще бы он был не белым! Там же были все его средства! И не просто на жизнь, а на важные вещи!» «Куда пропали деньги?» просипел он, указывая на сейф. «Их не Ася. И скажи, что это сделала ты, умоляю. Потому что, если не она, то это Соня. А учитывая, что она связалась с Эдом, хрен его знает, куда могли утечь деньги. Точнее, очень даже известно, на что именно». «Это не я, ты что?» – взвизгнула любимая таким голосом, в котором сквозила искренняя истерика. Она метнулась к сейфу, будто бы от более пристального осмотра его отсутствующего содержимого могло что-то измениться, и там бы снова появились ровные ряды банкнот в пачках. «Куда они делись?» — в ужасе прошептала Ася хрипло. «Неужели их взяла Соня?» Она пошатнулась, прикрыла глаза и стала хвататься за воздух. И страх из-за пропажи и того будущего, которое теперь рисовалось для Туманова просто жутким, стал еще больше. «Может, Асе тоже сейчас станет так плохо, что она вот-вот потеряет сознание?» Дэн подорвался и, взяв любимую под руку, усадил на кровать. В голове его лихорадочно забегали мысли. «Нужно ехать к Эду и Соне прямо сейчас, пока эта дура не успела распорядиться чужими деньгами себе в угоду». «Это кольцо? Оно для меня?» – шепнула Ася, указывая на пол. Выяснилось, что он выронил бархатную коробочку и даже этого не заметил. Но сейчас даже не ощутил ничего от понимания, что Аня знает про подарок. Только горечь от нового осознания. Он потратил последнюю солидную сумму на то, что может даже не понадобиться. Ведь Ася теперь, должно быть, просто пошлет его нахер. «Для тебя, да. Поговорим об этом позже», — ответил не своим голосом и, подняв коробочку, убрал ее в сейф. Но закрывать его не стал, не было смысла. «Ты куда?» Всполошилась Ася, когда увидела, что Туманов начал судорожно собираться. «К Соне», – мрачно ответил он. «Поедешь со мной?» Она закусила нижнюю губу и покачала головой. «Мне нехорошо что-то. Можно я дома останусь и просто полежу?» И, наверное, Дэну тоже стоило никуда не мчаться, а побыть с любимой хотя бы с полчаса. Но ему казалось, что любое промедление будет смерти подобно. «Полежи и будь на связи». — велел он ей. — Я быстро туда и обратно. Надеюсь, что Соня все вернет и этот ужас закончится. Он попытался улыбнуться, но понял, что на лице появляется лишь нечто вроде оскала. Поэтому, оставив легкий поцелуй на лбу Аси, вышел в прихожую, а оттуда, схватив куртку и сунув ноги в первые попавшиеся кроссовки из квартиры. Оставался в разумном состоянии он лишь огромным чудом. Когда добрался до особняка Эда, услышал, что в нем происходит что-то вроде вечеринки, только с какими-то странными напевами. Впрочем, останавливаться, понимая, что здесь могут быть гости, туманов не стал. Зашел на территорию, прошествовал к двери в дом, но та оказалась закрыта. Стучаться к хозяину, который, судя по всему, не собирался сегодня никого лицезреть на пороге своего жилища, Денис стал сразу громко от души. Заколотил так, что задребежали даже окна первого этажа. «Эд, София, откройте, мне очень нужно!» Рявкнул он, срывая связки и царапая этим криком горло. «Эд!» Музыка стихла, видимо, его услышали. Но вместо того, чтобы ждать, когда к нему кто-то выйдет, Туманов загрохотал в дверь с новой силой. Бился в равнодушный металл, стесывая себе кулаки, и остановился лишь тогда, когда дверь распахнулась, и он увидел разъяренного Эда. «Какого хрена ты творишь?» Рявкнул любовник дочери, выглядевший так, словно его только что вытащили из постели. Причем, конечно же, Дэн знал, кто там с ним находился. И это бесило неимоверно. «Мне нужна Соня! Где она?» «Эта девица забрала из моего сейфа бабло!» Процедил в ответ Туманов и попытался войти в дом, но сразу, как только сделал первый шаг, его силой оттолкнула лапища Эда. «Не городи чушь!» – хмыкнул Эдуард, складывая руки на груди. Не могла твоя дочь сделать такого. Но даже если бы взяла, не смей к нам лезть, пока мы сами тебя не позовем. У Туманова в груди аж все взорвалось таким негодованием, что остатки разумности и здравомыслия послетали ко всем чертям. Пока мы сами тебя не позовем? Нет, он это серьезно? Я хочу, чтобы ты позвал мою дочь!» – отчеканил он и снова попытался пройти в дом. И снова получил сполна. На этот раз Эд отпихнул его с такой силой, что у Туманова аж зубы клацнули друг о друга. «Я сам здесь разберусь, а тебе позвоним позже», проговорил Эдуард спокойно и без особых эмоций. «А сейчас вали, а чтобы ты точно добрался до выхода, тебе помогут, не переживай». Он издал какой-то звук, то ли свист, то ли длинное цоканье, и тут же от угла дома оторвались три больших туши овчарок, которые на этот раз были не на цепях. «Не советую дергаться. Они тебя знают, но не станут нападать только до тех пор, пока я им не отдам команду, а я отдам, если понадобится». Собаки впрямь его не трогали, просто спокойно оттесняли назад к воротам и выглядели так, будто готовы резко броситься и порвать Туманова в клочья. И Дэн, отступая, понимал, что пока проиграл. Но у него была Ася. И с нею он точно сможет приехать сюда повторно, чтобы они все вчетвером сели и поговорили. «Я еще вернусь!» – пообещал он Эду, на что тот лишь усмехнулся и пожал плечами. А потом скрылся в доме, заперев за собой дверь. Туманову ничего не оставалось, как покинуть поле боя, даже не успев вступить в драку за то, что принадлежало ему до недавних пор.